Из личных свойств непосредственнее всего способствует нашему счастью веселый нрав. Это прекрасное качество немедленно же находит награду в самом себе. Кто весел, тот всегда имеет причину быть таковым. Причина эта — его веселый нрав. Ничто не способно в такой мере заменить любое другое благо, как это свойство. Если человек молод, красив, богат и уважаем, то, чтобы судить о его счастье, надо еще знать, весел ли он. Тогда как если он весел, то безразлично стар он или молод, прям или горбат, богат или беден, он счастлив. В ранней юности попалась мне в старой книге следующая фраза. «Кто много смеется — счастлив, кто много плачет — несчастлив». Крайне простодушный афоризм, который я, однако, не забыл именно из-за его примитивной правдивости, хотя, по существу, это чистейший труизм и ничего больше. Поэтому всякий раз, как в нас появляется веселость, мы должны всячески идти ей навстречу. Она не может появиться не вовремя. Между тем мы часто еще колеблемся, открыть ли ей путь. Желаем предварительно выяснить, имеем ли мы Достаточный повод быть довольными. Иногда это происходит из опасений, чтобы веселье не помешало нашим серьезным размышлениям и важным заботам. Однако, что нам могут дать эти серьезные занятия это еще большой вопрос, тогда как веселость приносит нам непосредственную прямую выгоду. Только она является наличной монетой счастья. Все другое кредитные билеты. Непосредственно давая нам счастье в настоящем, она является высшим благом для существ, в действительность коих осуществляется в неделимом настоящем между двумя бесконечностями времени. Поэтому первейшей нашей заботой должно быть приобретение и приумножение этого сокровища. Не подлежит сомнению, что ничто так не вредит веселости, как богатство, и ничто не способствует ей больше, чем здоровье. У низшего, трудящегося люда, особенно у землепашцев, обычное выражение лица веселое и довольное, тогда как на лицах богатых, приличных людей большую частью написана скука. Следовательно, прежде всего, мы должны стараться сохранить хорошее здоровье, на почве которого только и может вырасти веселость. Средства к этому несложные, избегать всех эксцессов, излишеств, бурных и неприятных волнений, а также чересчур напряженного и продолжительного умственного труда. Далее, усиленное движение на свежем воздухе в течение по крайней мере двух часов, частое купание в холодной воде и тому подобные гигиенические меры. Без достаточного ежедневного движения нельзя сохранить здоровье. Жизненные процессы могут совершаться правильно лишь при условии движения, как тех органов, в которых они происходят, так и всего организма. Аристотель справедливо заметил, жизнь заключается в движении, движение сущности жизни. Во всех тайниках организма царит беспрестанное, быстрое движение. Сердце с его сложной двойной функцией расширения и сжатия бьется неустанно. В 28 пульсаций оно заставляет всю кровь совершить большой и малый круг, Кровообращения легкие, беспрерывно, как машина накачивают воздух, кишки постоянно производят перистальтические движения, железы безостановочно вырабатывают разные продукты. Даже мозг получает двойное движение от биения сердца и от вдыхания легких. Если же, как это бывает, с огромным количеством людей, ведущих сидячую жизнь, внешние движения совершенно отсутствуют, то возникает резкое и пагубное несоответствие между внешним покоем и внутренним движением. Ввиду того, что постоянное внутреннее движение требует известной поддержки извне, несоответствие это будет в сущности аналогично тому, какое получается, когда мы благодаря какому-либо аффекту испытываем сильнейшее волнение, но не смеем его обнаружить. Даже деревьям для правильного их роста необходимо движение, доставляемое им ветром. Здесь применимо правило, которое можно формулировать так. Движение, чем оно быстрее, тем оно больше движение.